Он вообще смирился с тем, что разведывательные самолеты США будут летать над Россией. И Даллис с бисселом тут же начали выпрашивать разрешение на новый полет. Им нужно иметь самую точную информацию о том, что происходит в Тюратам и на военно-промышленных объектах Свердловска. Но главный объект — Плесецк, в тысячи километров к северу от Москвы. Там обнаружены признаки развертывания четырех межконтинентальных ракет. Если это так, то баланс сил коренным образом меняется. И русские впервые получат возможность нанести внезапный удар по Америке. Надо немедленно выяснить, так ли это. Тем более, что очень скоро они могут быть замаскированы. «Погодные же условия на севере», — утверждали разведчики — позволяют проводить фотографирование только с апреля по июль. Уже потом госсекретарь Гертер так прокомментировал споры, происходившие в овальном кабинете. Встреча в Верхах все время была тогда у меня на уме, ну так же, как и у других. Суть проблемы состояла в следующем. Как срочно необходима эта информация? и нет ли другого более удобного времени. С технической точки зрения момент был подходящим. С дипломатической же могли возникнуть трудности, поскольку президент планировал ехать в Россию. Далес ворчал. «Во времена напряженности нам говорят, что полеты должны быть прекращены, потому что они увеличивают напряженность. Когда все хорошо — Нельзя летать потому, что это испортит медовый месяц в наших отношениях с Советским Союзом. По этой логике нам вообще не придется летать. «Всегда проходит какая-то международная конференция или что-то подобное», — вторил ему Гейтс. И Эйзенхауэр сдался во второй раз. Предыдущий полет прошел без шума, а вот и этот проскочит но на всякий случай решил подстраховаться. Даллесу он дал две недели. Если до 25 апреля не будет хорошей погоды, полеты должны быть отменены. «Мы не хотим, чтобы этот самолет летал над нами, когда идет саммит», проворчал Эйзенхауэр. Срок, назначенный президентом, прошел однако густые облака и снежные бури по-прежнему прикрывали Россию от непрошенных гостей. Биссел взмолился, «Дайте мне хотя бы еще несколько дней!» Обговорив ситуацию еще раз с президентом, его помощник, генерал Гуд Пастер, вызвал 25 апреля Биссела и при нем написал сверхсекретный меморандум. После разговора с президентом Я информировал мистера Биссела, что может быть проведена одна дополнительная операция, при условии, что это произойдет до 1 мая. Никаких операций после 1 мая. У президента Айзенхауэра не было помощника по вопросам национальной безопасности, как, скажем, Банди, Киссинджер, Бжезинский или Скоукрофт. При нем эта должность была, по сути дела, разделена между двумя помощниками — Гордоном Греем, бывшим президентом университета в Северной Каролине, который больше занимался проблемными вопросами и долгосрочным планированием, и генералом Эндрю Гудпастером — долговязым, лаконичным и очень четким человеком, который осуществлял всю повседневную работу. Во время войны Гудпастер — сражался в Северной Африке и в Италии. Потом защитил в Принстоне докторскую диссертацию по международным отношениям и служил у Эйзенхауэра, когда тот был главнокомандующим союзными вооруженными силами. Когда в 1954 году возник вопрос о кандидатуре помощника президента, Эйзенхауэр сказал, «Я не хотел бы ничего другого для моего сына» как вырасти таким же хорошим человеком, как Эндрю? Вопрос был решен. Гудпастер стал не просто помощником, а, пожалуй, самым доверенным лицом президента. Во всяком случае,